Глава 21. Что он тут делает? сердито думала я, шагая обратно в номер. Мне так казалось, что трой Зельдан после данного ему на приёме отпора успокоился и больше не станет меня преследовать. Но, похоже, бывший парень Флорины оказался из тех, кто до последнего будет стучать в закрытую дверь. Иногда такое упорство необходимо, соглашусь, однако явно не в нашем случае. Трой, в отличие от Трихарда Янга, был довольно близко знаком с настоящей Ириной Шторн. И потому я остерегалась того, что он, пообщавшись со мной, сможет понять, что-то не то. Пускай лучше думают, что бывшая девушка решила оставить его ради супруга, чем раскроет подмену. К тому же те, кому дали отставку, могут быть мстительны. А на меня покушаются. Вычеркивать Грита Зельдана из списка подозреваемых еще рано. А сейчас, когда мы встретились в ресторане, тем более. Кто знает, когда он прибыл на острова, не в один ли с нами день? Одна радость, Рихард верил мне. Он не считал, будто я крутила роман за его спиной. И это согревало мне сердце, несмотря на ту стену отчуждения, которая еще оставалась между нами. Однако я боялась надеяться на то, что эта стена когда-нибудь будет разрушена. Если моя душа вернется на землю, а Флорина и Шторм в свое тело, жить Янгу придется с ней, а не со мной. Эта мысль причиняла боль, не физическую, а такую, лекарств от которых не существовало. Я снова вспомнила про доктора и Розу Тайлер, разделённых вечностью без всякой надежды на новую встречу. Не хочу, чтобы у нас с Ричардом было так же. Вот только кто же меня спросит? Муж со мной купаться не пошёл, сославшись на какие-то дела, но взял с меня слово, что я не полезу на глубину, буду держаться поближе к спасателям и возьму с собой Фокса. Я согласилась, жалея о том, что вообще ляпнула про купание. Уточнила только, не сломается ли робот-компаньон, если вдруг полезет за мной в воду и случайно намокнет. Он водонепроницаемый, отозвался Янг и снова повернулся к своему Тайгерту. Что же у него за дела такие, что даже в отпуске в покое не оставляют? Загадка. Немного поразмыслив, я всё же выбрала бассейн, а не море. Переодевшись в купальник, растянулась на лежаке, потягивая пахнущий арбузом холодный напиток. Какое блаженство! "Рин", услышала я, и передо мной появился Троизельдан в плавках. Оценив его фигуру, я нахмурилась. "Что тебе нужно? Кажется, мы всё выяснили уже на приёме", добавила я и села на лежаке, покосившись на своего компаньона, который сидел рядышком навострив лисьи уши. Интересно. Если я дам понять, что компания молодого человека мне неприятна, Фокс укусит его за что-нибудь. Я приехал сюда, чтобы извиниться за то, что произошло на приёме, заявил бывший Флорины с покаянным видом. И помириться. Мы ведь можем просто дружить. Зачем тебе это? спросила я. Никогда не понимала подобного стремления остаться друзьями. К тому же, твой парень видный. Всё при нём. Мир не сошёлся клином на одной девушке. Если бы не бегал за мной, давно бы уже разглядел, что на него посматривают с интересом другие отдыхающие. Вон хотя бы та блондинка в красном купальнике с блёстками. И кто та женщина, с которой я тебя видела здесь и на приёме? Она просто замялся собеседник. Не думай о ней. Я её развлекаю временно. В каком смысле? оторпела я. Как Альфонс, что ли? Не ожидал от такого. Мельдан младший, вроде бы и исполняя обеспеченной семье, так смысл ему ради денег встречаться с немолодой дамой. Она оказала мне услугу тем, что провела меня на приём владыке, но тот самый в честь твоей свадьбы. А теперь я оказываю услугу ей, составляю компанию на отдыхе. Вот как так выходит, и да тоже ради меня, вернее, ради Гриты Эшторн. И на что только Зельдан надеялся, прорываясь на прием. «Тебе не нужно идти на жертвы», — сказала я. «Просто живи дальше. И не забывай все хорошее, что у нас было». Так, а что было-то? Знать бы еще. Рин и Трой не стали любовниками. И все же сильно она зацепила парня, раз тот до сих пор успокоиться не может. «Ты несчастлива с ним!» — выпалил он, наклонившись ко мне так низко, что я ощутила на коже его горячее дыхание. Я знаю, всем известно, что для него не существует женщин кроме первой жены. Но наше с тобой отношение тоже в прошлом. Не сдержалась я. Мы с Рихардом Янгом поженились, и обратной дороги нет. Я не виновата, что ты родился вторым сыном. Говорить этого не следовало. Зельдан стал мрачнее тучи. Он резко выпрямился, сжал губы и стиснул ладони в кулаки. В сердце забилось быстрее. В этом мгновении я почти испугалась того, что сама спровоцировала. Прости, я не должна была. Ты всё верно сказала, усмехнулся Трой. Я не заклинатель времени, я всего лишь младший сын, и не пара тебе. Вот только мне кое-что известно. О чём ты? насторожилась я. Зильдон вдруг стал рядом и потянул руку к моим волосам, намотал тёмный локон на палец. явно наслаждаясь тем, что делал, и склонился к моему уху. Прошептал, почти касаясь губами. «Хочешь сказать, ты уже забыла? Или это и было твоим планом? А Янг знает? Сомневаюсь. Но наверняка ему будет интересно узнать». Я отшатнулась. Трой еще не выпустил мой локон, и волосы больно натянулись. Из глаз брызнули слезы. Фокс, предупреждающий, заворчал. Он умел говорить, но сейчас вёл себя как самая настоящая собака, даже клыки показал. "Тише, всё в порядке", сказала я роботу, повернула голову к Зельдану. "Я не понимаю". Его интонации мне совсем не понравились. "Как и слово в духе, я знаю, что вы сделали прошлым летом". Это дурно папахивало. А ещё плохо, что я понятия не имела, что он имеет в виду. Только настоящая Флорина это знала. «Не делай вид, что ты не помнишь», – отозвался молодой человек. Неужели поначалу он казался мне привлекательным? Сейчас его смазливая внешность выглядела отталкивающе, а усмешка на тонких губах и вовсе вызывала тошноту. «Что тебе нужно?» – спросила я. «Я и дальше буду молчать, Рин». «Могу тебе это пообещать», – зашептался беседник. «Только и ты должна быть милой со мной». Не прогонять меня больше, не блокировать мои сообщения. Всё случилось так быстро, эта свадьба. Ты избегала встреч со мной, но мы можем всё начать заново, так словно и не расставались. Трой придвинулся ближе, касаясь меня бедром. Я почувствовала его возбуждение, вспомнила малоприятный поцелуй на приёме. По коже пробежала дрожь от недавнего удовольствия, которое ощущала до того, как бывший Грита и Шторн меня потревожил. и следа не осталось. «Ты меня шантажируешь?» «Ну что ты, какое некрасивое слово. Это не про нас. Мы просто договариваемся. Мы ведь связаны. Мы давно знаем друг друга. А муж тебе совсем чужой. Вас поженил владыка, я знаю. Но ты не отказалась». «Мне бы все равно не позволили выйти за тебя замуж», — привела аргумент я. «Ты и сам это понимаешь». Владыка всё устроил, потому что хочет, чтобы мой будущий ребёнок стал заклинателем времени. Верно, но ты могла бы выйти не за Янга, а за моего старшего брата. И тогда мы жили бы в одном доме, рядом. Меня замутило. Что за намёки? Зельдан только что дал понять, что готов был делить любимую девушку с родным братом? Отвратительно. Мне известно, что Эйберт к тебе сватался, добавил Трой. Вот так новости. Чего ещё, я не знаю. Похоже, очень многого. В вечер, когда состоялась свадьба, я упала в бассейн, сообщила я. Риххард меня вытащил, но после этого я не всё помню. Как удобно, хмыкнул Зильдан младший. Но я тебе не верю. К тому же в бассейн ты упала после свадьбы? А значит, когда соглашалась выйти замуж, помнила всё. Я стиснула зубы. Скоро вы вернётесь в Арнлейв. Мы будем встречаться там. Тайна. А пока я хочу поцелуй. Трой. А что такого? Твой муж сам виноват, что оставил тебя одну. От одного поцелуя катастрофы не случится. Он почти коснулся моих губ своими. Но в это время раздались близкие шаги, и я услышала чей-то манерный голос. Вот так-то ты справляешься со своими обязанностями. Благославляя то, что нам помешало, я подняла взгляд и увидела женщину, с которой прибыл на остров Трои Зельдан. Она тоже была в купальнике, поверх которого накинула длинное парео, край которого точно шлейф бального платья волочился по земле. Увидев свою спутницу, парень быстро поднялся, наконец-то оставив в покое мои волосы. «Грита Контоль!» – воскликнул он виновата. Мысленно позлорадствовав, я кивнула даме. «Доброго дня, Грита! Кажется, мы знакомы. Я видела вас на приеме в резиденции владыки». «Так-так, Грита и Шторн, не слишком ли скоро после свадьбы вы решили внести разнообразие в семейную жизнь?» Кисло осведомилась она. «Вы не так поняли». Я натянула на лицо улыбку. Эта наша встреча с Гритом Зельданом просто недоразумение, но сейчас оно уже улажено. Не думаю, буркнул Трой. Поверю вам на слово, процедила Грита Кантоль и тоща на буксире своего кавалера отчалила. Проводя их взглядом, я больно укусила себя за нижнюю губу. Нарожали руки, по коже пошли ледяные мурашки. Мне не было известно, что Зельда младший угрожал рассказать Рикхарту. Но больше всего это походило на самый настоящий грязный шантаж. Он обещал умолчать о чём-то, если я стану его любовницей. До да чего же мерзко. Хотелось как можно скорее смыть с себя прикосновение Трое, и я отправилась в примыкающую к бассейну душевую, оставив Фокса охранять вещи. Включила воду по горячее и ожесточённо Тёрла кожу и волосы. Однако согреться никак не получалось. Этот холод шёл изнутри. Я понятия не имела, что мне теперь делать. Хоть бы какие-то отголоски воспоминаний от Флорины остались, но ничего нет. Ни её памяти, ни эмоций. В моём распоряжении только её тело, а это именно то, чего желает Розельдан. Отдыхать у бассейна больше не хотелось. Я оделась и в сопровождении робота-компаньона вернулась в номер. Янг спал, безмятежно раскинувшись на кровати. Я села рядом, и рука сама потянулась к нему, прикоснуться к широкой тёплой ладони, ища в спящем мужчине успокоение и защиту. В том бурном море, которое подхватило меня и грозило накрыть с головой, он был единственной опорой, сильной, надёжной. Я чувствовала и верила в то, что Рихард меня не обидит, не предаст. Но теперь мне не давала покоя мысль о той тайне, о которой говорил Зельдан. Что-то крылось в прошлом Рин Эшторн. Что-то, о чём её супругу лучше было бы не знать.